Глава 5. Исчезновение Абрамцева. Пропал Абрамцев, владелец аукционного дома Старый век. Тот самый, что сладко улыбался маме и носил красный платок в кармашке. Вечером не вернулся домой, телефон был недоступен. Его дочь Кристина сразу позвонила в полицию, но в розыск Абрамцева объявили только утром. Других подробностей Максим не дождался. Мама настойчиво просила его не заходить в аукционный дом. Исчезновение владельца не повлияло на работу выставки, однако теперь там постоянно крутились следователи, и мама опасалась, что они начнут задавать вопросы. Абрамцев оформил необходимые документы на особняк, но мама не хотела рисковать. Ты сможешь как-нибудь без блокнота? Смогу. Вот и хорошо. Абрамцев был старым другом мамы, кажется, их познакомил отец, а может и нет, неважно. Главное, что в последние годы они почти не общались. Конечно, мама переживала за Абрамцева, вот только выглядела не просто взволнованной, а скорее напуганной. Она что-то скрывала от Максима, и ему это не нравилось. Притворяться мама не умела. У неё подгорали сырники, вкипел чайник под две тарелки. Потерянная, раздражённая, она сегодня чуть не вышла на улицу в пуховике, шерстяной шапке и тапочках. Только Очим, кажется, ничего не замечал. Был слишком занят, с рассвета сидел за верстаком. Менделеевский дом метролога сделал ему большой заказ на резные панно с историей посёлка. 5 часов. Скоро начнёт темнеть. Нужно было готовиться к семинару по зарубежной литературе, составлять план репортажа, А Максим бестолку ходил по гостиной, будто хотел измерить её в шагах, от дивана к трёмо, от кресла к окну. Перс лежал на столе у старой фарфоровой вазы с лепным рельефом и на беспокойство хозяина не обращал внимания. Он спал, как и вся деревня за окном. Нужно было успокоиться. Максим рухнул на диван, затаившись, смотрел, как взметнувшаяся пыль летит через полосу мягкого солнечного света. Через час должна была вернуться мама. Может, удастся услышать от неё хоть какие-то новости. Особняк на Причистенке, по-прежнему завёрнутый в ткань, теперь лежал у Максима в комнате в шкафу. Ончим никогда не заходил к нему, поэтому мама предложила спрятать картину именно там. Спрятать, глупо. Максим не понимал, почему мама так боится рассказать Коронаухову про аукцион. И ведь она воспользовалась сыном, Давно поняла, что ей больше негде спрятать картину, поэтому и взяла его с собой на выставку, а так бы и Максим ничего не узнал. Впрочем, сейчас это беспокоило его меньше всего. Исчезновение Абрамцева поначалу казалось чем-то безумным, нереальным, будто увиденным в новостях или кино. Ведь люди так запросто не пропадают. Почему-то вспомнилась недавно прочитанная фламандская доска Переса Реверта. В самом деле, кто убил рыцаря? Максимус смехнулся, а потом задал себе вопрос, от которого всё это время старательно отмахивался. Что если тут замешан особняк? Зазвонил мобильный, Максим вздрогнул, торопливо вытащил его из кармана, подумал, что звонит мама, но нет, это был всего лишь Дима, спросил, есть ли новости. Максим попросил его сегодня не звонить и больше не задавать вопросов. Если всё выяснится, ты же скажешь хорошо? Хорошо. То ты Аня спрашивает. Аня. В общем, мы будем ждать. Понятно. После разговора Максиму стало легче. Какой бы там ни была история о совника, едва ли из-за неё стоило похищать человека. Максим понял, что всё это время переживал не из-за Абрамцева, а из-за странного состояния мамы. Ей следовало обо всём рассказать отчему, так будет правильно. Корнаухов имел право знать, что происходит в её жизни. Максим в последнее время старался поближе сойтись с отчемом. Чувствовал, что их отношения важны для мамы. Идея подарить Корнаухову букридер принадлежала именно Максиму. Отчим много читал. Библиотека, оставшаяся ему от родителей и дополненная им самим, давно разрослась. Поначалу занимала стены его комнаты, затем перекинулась в коридор, в мастерскую, а теперь отвоевывала пространство гостиной, постепенно сменяя старую посуду в поставцах. Хороший ридер с клинкоровой крышкой, удобным переключателем страниц и аккумулятором, которого хватало на 2 недели постоянного чтения. Максим решил при первой возможности купить себе такой же. А как-то за ужином спросил отчима, понравился ли ему подарок. Корнаухов признался, что ридером не пользуется. Сказал это без претензий, мягко и честно. Корнаухов вообще заранее сам решил, какой именно подарок купить ему на день рождения или Новый год, и других просил составлять списки. Максиму такая система не нравилась, он не принимал в ней участия. очень мне настаивал. В другое время разговор бы на этом закончился, но рядом сидела мама, и она переживала, видела, что Корнаухов никак не найдёт общий язык с Пасенком. Максим, пересилив себя, спросил: "Чем бумажные книги лучше?" Вопрос прозвучал как вызов. Максим был уверен, что услышит что-нибудь банальное про книжный запах, про глубину тактильных ощущений и девственный хруст переплёта, едва сошедшего с термоклеевого биндера и ещё не забывшего тепло печатных пластин. Однако ответ Корнаухова оказался неожиданным. Я люблю делиться книгами, а книги в холодильнике не поделишься. Почему? Потому что она не стоит на полке и никто из твоих друзей её не заметит. Ты и сам о ней забудешь. В том-то и дело. Я хочу запоминать прочитанные книги. Для этого нужна обложка с именем автора. Максим неуверенно пожал плечами. Впрочем, признал, что и сам частенько забывает автора, только что прочитанного в ридере произведения. У него был старенький Оникс с шестидюймовым экраном. Не самая удобная модель, но Максим к ней привык. Можно переслать файл? Можно, кивнул отчим. Но иногда хочется дать именно книгу. Да и самому бывает приятно пролистать её. Откроешь где-нибудь посередине и втянешься. Мне это нравится. Мама сидела, довольная. Наделась, что сын продолжит спор, но Максим молчал, не хотел ничего говорить, обдумывал услышанное. И потом, очень всякий раз отвлекаясь от еды, промокал салфеткой губы. Книга должна жить. переходить от человека к человеку, из поколения в поколение. Вот у меня стоят страстью ума Стоуна. Может, видел? Книжка мне досталась от отца. Отличный биографический роман о Фрейде. И жизнь самого Фрейда там описана подробно, а вот про его смерть в книге ничего не сказано. Не знаю, почему так. Может, Стоун вкладывал в это какой-то особый смысл. В общем, отец прочитал книгу, а на последней странице от руки сам добавил Фрейд умер 23 сентября 1939 года в Лондоне от двух уколов, сделанных лечащим врачом по его просьбе. Боль стала невыносимой. Так что теперь эта книга с историей, и мне это нравится. Я вижу в ней не только текст, а с ритмом пропадает общность. Ты будто всегда начинаешь с пустого места. Ридер в итоге пылился на полке в гостинной, и Максим, сидя на диване, сейчас поглядывал на его узкий коленкоровый корешок. Зазвонил мобильный. Мама сказала, что придёт через 20 минут. Есть новости. Дома поговорим. Хорошо. Ничем путным заняться в эти 20 минут Максим не смог. Вновь ходил по гостинной, поглядывал на вырезанные отчемам панно и на синюю маску, заинтересовавшую Диму. Это было изображение Ямараджи, персонификации смерти, подарок отца, одно из последних напоминаний о нём. Максим не видел отца 9 лет, не знал, где он теперь, чем занимается, да и жив ли вообще. После развода отец поначалу заглядывал к ним, в последний раз даже приехал с подарками, хотя не было ни Нового года, ни дня рождения, подарил Максиму глобус, а маме эту страшную маску. Первое время Максим интересовался отцом, мечтал однажды съездить с ним в одну из тех экспедиций, о которых рассказывала мама. У нее на столе тогда стояло много фотографий. Максим доставал их из рамок, читал подписи. Там были снимки из Индии, Танзании, Боливии. Теперь фотография осталась одна, и та лежала у мамы в столе. На ней она совсем ещё молодая, с таким же молодым отцом и с кем-то из общих знакомых стояла на фоне большого, увешенного воздушными корнями дерева. Все трое улыбались, ярко, задорно. Максим никогда не видел у мамы такой улыбки. Снимок был сделан за год до его рождения. Надпись на обороте: Ауравиль. Мистериум. Тремендом. Ауравиль Город Рассвета на юге Индии, куда ещё лет 20-30 назад со всего мира съезжались художники, писатели и просто мечтатели в надежде найти приют и творческую независимость. Город свободы и равенства всех культур, задуманный как эксперимент, попытка построить своё идеальное государство посреди индийской нищеты. улицы и главный храм Ауравиля, фотографии которых Максим нашёл в интернете, казались ему красивыми, но излишне причудливыми, а потому одновременно привлекательными и отталкивающими. Зачем туда ездить для родителей, Максим не знал. В первый год после развода он часто просил маму показать что-нибудь связанное с отцом. Однако не спрашивал, где теперь Шустов старший, не просил о встрече с ним, да и вообще не выказывал никаких эмоций. ходил в школу, занимался своими делами и даже сам себе не смог бы сказать, действительно ли переживает. Просто хотел подержать в руках что-нибудь принадлежавшее отцу. Тогда мама впервые достала письма, которые тот писал ей в молодости. Это были странные письма. Отец любил всевозможные шарады, загадки. С университета приучил маму переписываться с шифром, который помогал им скрываться от любого, кто хотел проникнуть в их тайны. Мама объяснила Максиму, как именно читать письма, и он долгими вечерами, отложив уроки, сидел за составлением расшифровок. Ему, конечно, было любопытно, о чём переписывались родители. Все эти обсуждения старинных артефактов, потерянных сокровищ, которые отец обещал непременно отыскать в заброшенных городов, чьи здания давно затянуло лианами и прочей липкой растительностью джунглей, разговоры о книгах, картинах, Мечты однажды открыть собственный антикварный магазин, чтобы по заказу богатых коллекционеров пересекать океаны, дождевые леса и сельвы. Но Максим прежде всего надеялся встретить хоть несколько слов, посвящённых ему. Жадно вчитывался в каждое новое предложение, вздрагивал, встретив малейший намёк на их Масика, который научился ходить, повадился выбрасывать вещи с балкона, прочитал первую книгу и был так похож на ца. Подобных упоминаний удавалось найти ничтожно мало. Родителей прежде всего занимала их собственная учёба и работа. Для большинства писем отец использовал простейший шифр Цезаря, где лишь требовалось прибавить к каждой букве заранее определённое количество других букв, следуя строго по алфавиту. Так в слове сын при шаге в одну букву с превращалась в т. «Ы» превращалось в мягкий знак, ну а последняя буква записывалась как «О». В итоге получилось «Ть-О». Подобные записи было легко разгадать, даже не зная точного шага. Обыкновенным подбором и в них, как правило, ничего интересного Максим не находил. Несравнимо более прочной получалась шифровка с использованием решетки «кардано». В этом случае отец составлял отвлечённый текст, в котором описывал погоду, свои переживания из-за оценки за курсовую работу или вовсе пускался в пространные размышления о судьбе человечества. Секрет послания можно было узнать, взяв специальную вырезанную из картона решётку. Наложив её на письмо, мама видела в прорезях ключевые буквы, из которых складывались полноценные слова и предложения. свою решётку, а всего их было две одинаковых, вырезанных по одному шаблону, мама сохранила, так что Максим смог ею воспользоваться. Оказалось, в таких письмах отец обычно зашифровывал место и время очередного свидания с мамой. С тех пор, как умер дедушка, Максим в эти письма не заглядывал, а подаренный отцом глобус выбросил. В клушино обо мне напоминала только синяя маска. Рогатая бычья голова с тремя глазами, выпирающей пастью и ореолом деревянных языков пламени. К дому подъехала машина. Вернулась мама. Максим сдержался, не стал её встречать, подождал, пока она переоденется после работы и возьмётся готовить ужин. Тогда вышел к ней в новую часть дома, на кухню. К его разочарованию ничего нового об исчезнувшем Абрамцеве мама не сказала. Кристина, его дочь, больше не звонила. Никто из друзей на связь не выходил, а мама, хоть и переживала, предпочла держаться подальше от этого дела, чтобы не привлекать внимание полиции. Была уверена, что Абрамцев, если вдруг объявится, сам даст о себе знать. "Лучше выброси из головы", в который раз повторила мама, но тут же сама, опустившись на табурет, добавила: "Ужас какой-то, бедный Дима и Кристина, не представляю, каково ей сейчас". Мама выглядела измученной. Начала не впопад говорить о том, что у них в доме творчество завершился районный фестиваль, что сегодня прошёл заключительный гала-концерт и было, в общем-то, весело, но она слишком устала за последние дни. Тут же без паузы вновь заговорила про Кристину. Вскоря на кухню заглянул отчим, спросил, когда будет ужин и обещал вернуться через 10 минут. Только приберу у себя. День незаметно опрокинулся в ночь. Мама зашторила окна, и теперь при жёлтом электрическом свете её глаза казались запавшими. Максим терпеливо ждал, пока она выговорится. Хотел завести разговор о ботчах, подготовил, сформулировал доводы, был уверен, что добьётся своего и заставит маму рассказать коронаухову про особняк, но в последний момент сдержался. Видел, что маме не до препирательств. Решил, что такой разговор подождёт, а пока спросил про Петербург. Да, кивнула мама. Всё в силе. Поедем. У меня там хороший друг в Русском музее. Я тебе говорила. Сделаем рентген, разберёмся, что к чему. Раскроем тайну картины. Мама подмигнула Максиму, но выглядело это довольно жалко. Задорого в её словах уж точно не было. Ты уверена? А что? Ну, Абрамцев пропал. Мама замерла над разрезанным ковачком. помедлила прежде чем повернуться к сыну и сказать: "Надеюсь, к нашему возвращению Дмитрий Иванович найдётся и всё будет как мы задумали. Он продаст картину, и мы забудем эту историю". "Хорошо, и ещё. Что? С нами поедет Шмелёв?" Максим был уверен, что маме это не понравится. Более того, рассчитывал на отповедь, ждал хоть каких-то возражений, потому что сам не был до конца уверен, стоит ли брать Диму с собой. Однако мама на удивление хорошо восприняла эту новость, даже повеселела, стал расспрашивать об учёбе, о новых предметах и преподавателях. Максим неохотно отвечал, а потом вдруг всё понял, и ему это не понравилось. Мам. Да? Так нельзя. О чём ты? Они слишком хорошо знали друг друга, и можно было обойтись без этого спектакля. Но мама, смахивая порезанный кабачок на шипящую сковороду, продолжала изображать наивность, даже пробовала сменить тему. "Не притворяйся", с грустью попросил Максим. Дима был для неё хорошим прикрытием, избавлявшим от необходимости обманывать отчима. Достаточно сказать, мол, она решила свозить Максима и его сокурсника в Русский музей, помочь им в работе над статьёй, рассказать об атрибуции картин и обо всём остальном, что только их заинтересоует. Ведь это было правдой. А детали о чём не стал бы вы спрашивать. "Прости", мама наконец отвлеклась от готовки, посмотрела на сына уже без притворства. "Поверь мне, что так так будет лучше для всех". Максим не успел возразить. Из мастерской вернулся Корнаухов. Мама воспользовалась этим и начала вновь рассказывать про гала-концерт, про завершение фестиваля и про то, как они ещё 3 часа разбирали декорации. Максим не слушал. Он думал о картине, спрятанной в его комнате.